Глава седьмая Рот — это теперь для всех один звук. А на нас тогда это имя страх и трепет наводило. Рот был начальник, самый бедовый, каких, не дай Господи, встречать. Человек сухой, формалист, желчный, злой, притом такая страшная придира, что угодить ему не было никакой возможности. Он всех из терпения выводил и в подведомых ему частях тогда того только и ждали, что его кто-нибудь прикончит по образу графа Каменского или Аракчеевской Настики. Был, например, такой случай, что один ремонтёр человек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 И всех перебраковал. А как дошло дело до этой, Самой лучшей, тут и вышла история. Вывели эту лошадушку, Она такая веселая, точно, барышня, Которая сама себя показать хочет. Хвост игре его разметала и заржала Рот к этому и придрался. Лошадь, говорит, хороша, А голос у нее скверный. Тут ремонтер уж не выдержал. Это, говорит... «Ваше высокопревосходительство от того, что рот скверен!» Анекдот этот тогда разошелся по всей армии. Генерал понял, рассердился, а ремонтера в отставку выгнал. «С это кем-то, прости господи, чертом, мне надо было видеться и представлять ему падучих жидов. Они, изуметьте, успели уже произвести такой скандал, что солдаты их зачислили особую командою,